Глава 26. Дальше пришлось звонить Борису Райнеру, сообщать ему о наших успехах. «Неужто нашли?» — удивился он. «А ты как думал?» — с наигранной обидой произнес я. «Да ладно тебе, Быстров, ты что, шуток не понимаешь?» — сдал назад чекист. «Да все я понимаю!» — засмеялся в трубку я. «Сейчас коллеги из МУРа установят личность этого Павла и махнем за ним». «А ну, погодь, Быстров!» — резво отозвался собеседник. — Сиди тихо, без нас на адрес, не дергай. Передай коллегам большое спасибо от лица всего ГПУ и меня в частности, но дальше мы действуем уже самостоятельно. — Что, даже меня с собой не возьмете? — не понял я. — Будет очень странно, если меня вдруг отстранят от расследования, тем более пока еще непонятно, насколько горячий этот след. Вдруг мы вытянули очередную пустышку. «Ну уж нет», — заверил чекист. «Начальство приказало привлекать тебя по полной, так что минут через двадцать выходи на улицу. Мы за тобой заедем». «Это дело. Бывай, Боря», — радостно сказал я. «Люблю доводить до конца начатое». «До скорого», — ненадолго простился со мной чекист. Мы повесили трубки. Появился Коля Панкратов, явно с хорошими новостями. Плеши, быстров», — потребовал он, остановившись напротив меня. «Да как два пальца». Ради прикола я тряхнул молодостью, изобразив несколько па из популярного во времена моего отрочества брейк-данса, включая жалкую пародию на лунную походку Майкла Джексона. На секунду меня аж пробило ностальгией. До сих пор вспоминаю, как по телеку в середине 80-х показали просто убойный номер группы «Арсенал» с их электропантомимой, и как на следующий день вся школа сошла с ума по брейку. На перемене каждый выделывался во что гораст. «Видимо, брейкер из меня был еще тот, поскольку мой номер произвел на Муровце явно не то впечатление, которое я ожидал». Панкратов почему-то вздохнул и посмотрел на меня сочувствующим взором. «Жор, с тобой все в порядке? Тебе плохо?» «Эх, темнота!» — хмыкнул я. «Ничего ты не понимаешь в танцах и колбасных обрезках?» «Да я вообще сейчас тебя не понимаю!» — совсем ошалел Николай. «Так, все, завязывай с танцами, я уже понял, это не твое». «С удовольствием!» Итак, что удалось выяснить по этому Павлу? Много жора. Почти все. Муровцам Паша-аристократ оказался хорошо знаком. Только прежде похищение людей не входило в рот его основной деятельности. Промышлял гражданин Тяпин, настоящая фамилия негодяя, такими обыденными для этих времен вещами, как налеты и гоп-стоп, прилично одетых граждан в подворотнях. Как водится, сидел и не раз. В последний раз выпустили по очередной амнистии в 21-м. С той поры в поле зрения органов он не попадал. Однако все его пароли и явки были хорошо известны уголовному розыску, так что где искать Пашу муровцы знали. «Ну что, берем?» — Клокача от азарта спросил Коля. «Не берем», — огорошил я. «Вернее, берем мы из ГПУ, а вам велено передать большое спасибо». Интересно, интересно», — закачал головой, как китайский болванчик Панкратов. «И как ты прикажете понимать?» «Мы, значит, всю работу делаем, а сливки чекисты снимают? Непорядок!» «Не волнуйся, Коля, на твой век сливок хватит!» — успокоил его я. «Если все пройдет как по маслу, замолвлю за тебя словечко. В общем, Родина тебя не забудет, товарищ Панкратов!» «Свежо предание!» — кивнул он. «Ладно, мы не дамочки, скандал затевать не будем. Без нас так без нас, у нас и своих забот полон рот. Передавай чекистам и наши, так сказать, с кисточкой. Обязательно передам». В чем в чем, а в обязательности товарищам из ГПУ отказать было нельзя. Сказали, что заедут через 20 минут, и появились перед парадным выходом из Муура в назначенное время на знакомом уже авто, реквизированном у самого Артузова. «Залезай!» — любезно приоткрыл передо мной дверь Бори Райнер. Я сел в авто и назвал один из адресов, по которому можно было найти Пашу-Аристократа. «Ну, хоть не на другой конец Москвы и трястись!» — обрадовался чекист. Взяли злодея прямо в его офисе, мутной конторке из разряда типичных рогов и копыт, которых в Непманской Москве расплодилось как тараканов. Стоящего на входе бодигарда смели, прижав мордой к стене и заломав руки. Когда работает ГПУ, лучше на пути не оказываться, а моны с моего времени отдыхают. На сей раз Боря Райнер прихватил с собой парочку таких волкодавов, что я на их фоне казался чудушным подростком, Оба — метр девяносто ростом, косая сажень в плечах и кулаки размером с пудовую гирю. Под такое попадешь — все равно, что под паровой молот. Когда эти верзилы встали по бокам у Паши, тот моментально скис. Рот его непроизвольно открылся, и Мунштук с еще не зажженной дамской пахитоской упал на пол. Бандит попытался встать, но его тут же пригвоздили к стулу. «Не волнуйтесь, мы из ГПУ», — обрадовал злодея Боря. Просто удивительно, как злодея от такого известия Кондрате не хватил. «Не вертитесь, пожалуйста!» Райнер стал спокойно и методично обыскивать карманы Паши. «Гражданин Тяпин!» — уточнил на всякий случай я. Паша кивнул. Он уже понял, что попал, только еще не осознал, насколько. «Ваше!» — Борис аккуратным движением извлек из недр пиджака бандита револьвер. «Мое!» — нервно сглотнул он. «Позвольте поинтересоваться, по какому праву владеете?» Купил для самообороны. Времена сейчас сами знаете какие. Без шпалера грохнут где-нибудь в темном местечке. А потом так спрячут. Собаками не найдешь «Ну да, не дорабатывает милиция. Поставим на вид коллегам», — Сыруни посмотрел на меня Борис. «А с револьвером оно, значит, безопаснее?» «Скорее, спокойнее», — выдавил из себя Паша. «И то верно. Нервы надо беречь. Не так ли, Тяпин?» все так, товарищ начальник». «Для тебя, гражданин». — поправил чекист. — Такие товарищи мне вовек не сдались. — Так, а что это у вас? Тоже средство самообороны? — Ага, оно самое для самообороны. Еще в арсенале гражданина Тяпина оказались перочинный нож и кастет. — Кажется, все. С удовлетворением вздохнул Борис, затем выразительно уставился на клиента. — Ну, Тяпин, ты же понимаешь, что ГПУ к тебе неспроста заявилась. — ГПУ — организация серьезная. Чего ж Только не понимаю, чего вам от меня-то нужно? Я ведь со всякой контрой не якшаюсь. И вообще, я за советскую власть кровь проливал, — встрепенулся бандит. — Положим, кровь ты действительно проливал, только не на фронте и не за советскую власть. Так что ври, Тяпин, да не забирайся. Нам твоя биография доподлинно известна, — презрительно фыркнул Райнер. — Наговор! — «У меня врагов много, вот и брешут, сволочи!» — заявил Паша, и тут же его голова мотнулась в сторону от несильной, но резкой пощечины. «Неправильный ответ, Тяпин!» — вздохнул Борис. «Что-то ты начинаешь меня утомлять!» «Так вы прямо скажите, что вам от меня нужно!» — умоляюще произнес аристократ, и на всякий пожарный вжал красивую голову в широкие плечи. Прозвище целиком соответствовало внешности бандита. Была в чертах его лица какая-то утонченность в духе породистых британских джентльменов. Высокий, ладно скроенный, с густой копной волос, в щеголеватом, идеально подогнанном костюме в крупную клетку. Он наверняка имел большой успех у прекрасной половины человечества, но это был тот случай, когда красивый фасад скрывал насквозь прогнившее нутро. «Прямо? Ну, раз прямо, так прямо! Ты для кого, сволочь женщин, прямо на улице воруешь?» Разозлился я. Мой тон подействовал. Бандит резко дернулся на могучие руки двух бугаев из ГПУ, не дали ему шанса. Его словно придавили бетонной плитой. Выражение лица аристократа потеряло остатки мужественности, стало плаксивым. «Если я вам скажу, мне не жить!» Жалобно пролепетал он. «Ответ неправильный», — покачал головой Райнер. «Убьют тебя потом или нет?» «Это бабушка надвое сказала». А вот если будешь с нами в молчанку играть, сегодня тебе точно не жить. Уж будь на сей счет покоен. Думаешь, мои товарищи не разговорят тебе?» Зловеще ухмыльнулся чекист. Для убедительности один из бойцов дал Паше леща и вроде бил без особой силы, но башка у бандита дернулась так, словно ее оторвали, а из носа потекла кровь. Борис снова залез в карман злодею и подал ему его же платок. «На, утрись, болезный, а то смотреть на тебя тошно!» Всхлипывая, аристократ послушно вытер кровь с разбитого носа. «Мы слушаем», — сурово произнес Райнер. Больше уговаривать похитителя не понадобилось. После внушения информация из него потекла рекой. Похищенных девушек Тяпин и его приспешники доставляли в небольшой каменный дом, расположенный в Малом Кисловском переулке. По иронии судьбы, прежде там располагалось посольство Эстонии, которое только в этом году переехало по другому адресу. Формально руководителем элитного борделя являлся некто Зюскинд. Вот только со слов Паши это был Зиц, председатель. Удобная ширма для кого-то, кто находился наверху и обладал властью. Ни имени, ни фамилии его аристократ не знал, и этого таинственного человека боялся больше всех на свете. Зюскинд однажды проговорился, что для настоящего хозяина тот бордель. Так, полезный инструмент для всяких переговоров, заявил бандит. Шантаж. Посмотрел на него я. «Зюськин прямо не сказал, но в таком ремесле редко обходится без шантажа. Публика туда ходила далеко не простая. напманы из числа жирных карасей, у которых курицы денег не клюют. Всякие полезные совслужащие, причем не из последних. Иностранцы». При упоминании иностранцев чекист взял стойку, как охотничий пес. «И много таких иностранцев проходило через этот бордель». Борис горестно усмехнулся. «Не по адресу, гражданин начальник». Бухгалтерию Зюськин твел, это его спрашивать нужно. Обязательно спросим. Я так понимаю, заведение было не из дешевых. Все относительно, гражданин начальник. Для кого-то это целое состояние, а для кого-то так мелочишка. Но только деньги, причем настоящие деньги, а не те крохи, что приносит публичный дом. Настоящий владелец зарабатывает в другом месте. Там через его руки проходят миллионы, причем долларов. Мне это тоже Зюскин сказал, заявил Паша. Мы с Борисом переглянулись. «А этот Зюскинд случаем, не заливал тебе?» — спросил я. «Не думаю, что в Советской России таких дельцов много. Это явно не уровень Непманов. Тут пахнет совсем иными вещами. Госчиновниками высшего уровня. Как бы не наркомами или их заместителями. И о каждом из них, по идее, знают в ГПУ». «Нет», — замотал головой Паша. Он даже слегка обиделся за своего нанимателя. «С какой стати ему обманывать меня?» «Говорил, что благодаря этому покровителю мы живем, как у Христа, за пазухой». «Не больно-то помогла тебе эта пазуха?» — криво ухмыльнулся чекист. «Так ведь ничего еще не закончилось!» — многозначительно произнес бандит. «Ладно, эту тему мы затронем позже. А пока скажи, не было ли среди похищенных этой женщины?» Я показал фотокарточку Лавровой. Судя по забегавшим глазкам, Паша знал пропавшую женщину более чем хорошо. «Была!» — подтвердил он. «Мы ее похитили дня три или четыре назад. Точно уже не помню». «А где она сейчас?» «Тоже в доме? На Малом Кисловском?» Продолжил выпытывать детали я. Паша пожал плечами. «Привезли мы ее туда, в бордель. А где она сейчас? Мне никто не докладывался. Может, там, а может, в другом месте. Не знаю я, граждане начальники. Хоть убейте!» Я облегченно вздохнул. «Слава богу, эта ниточка, похоже, привела куда надо». В противном случае все, как в детской, докучной да сказочке. сказочки. На колу мочало, начинай сначала. А начинать сначала, ой, как не хочется. Я и без того все подошвы стер, занимаясь этим делом. Больше ничего путного, кроме имен поддельников, мы от арестованного узнать не смогли. — Ничего, мы его еще раскрутим, — торжественно пообещал улыбающийся Борис. — Выложить все, как на исповеди, а потом уже и причистим, как следует. Боря... «Ты все-таки насчет охраны побеспокойся». «Если то, что он нам сегодня наговорил про этого загадочного хозяина хотя бы на 10% правда, у Тяпина мало шансов дожить до рассвета», попросил я. «Что-то вы, товарищ, сотрудник угрозыска, ко мне как к юнцу зеленому», засмеялся чекист. «Не учите ученого. Будет у Тяпина охрана такая, что любой монарх позавидует». «Боря, я ведь не шучу», предупредил я. «Так и мне не до шуток». «Нам до этого гада, что все это непотребство, организовал, позарез добраться нужно, так что с твоего тяпина ни один волос не упадет».